Опять случилось по-иному. Изменился ветер и погнал льдины в открытое море. Не хотел старостин выходить в плавание, поздно было. Но настояли братья Борецкие. Думали, вынесет ветром лодье в море вместе со льдом. Соскучились бояре по богатым хоромам, по веселому житью. Страшила их зимовка на суровом Груманте. «Эх, боярин!» — в сердцах сказал кормщик Антону Борецкому. «По студеному морю лодью водить не забава. В лед забраться — дело простое. Мудрено в осеннюю пору из льдов в целом выйти». распутье боятся, так и в путь не ходить», сладко потягиваясь и позевывая перед сном, ответил Антон. «А ты готовь, тимофеи лодью к утру, авось пробьемся». Встал пореже лед, и двинулись мореходы в путь вместе с ледяными полями. Ждать было нельзя, каждый день мог перейти ветер, и тогда уж зимовка неизбежна. Благополучно плыли мореходы лишь до скалистого мыса, за которым остров разрезался широким заливом. Тут сильное течение подхватило архангела Михаила и понесло в вглубь залива. Великий Новгород был удачливей, его понесло к большому подуну, стоящему на мели. Мореходы на Великом Новгороде поставили лодью под защиту ледяного мыса и спаслись от коварного течения, а архангела Михаила ледяной поток нес по заливу. Глядя на острые камни, ставшие на пути лодьи, дружинники в ужасе шептали молитвы. Даже у привычных ко всему мореходов Тревожно сжались сердца. «Только бы пронесло мимо», — думал каждый. Старостин видел, как громоздились на камне льдины, как размламывались скалы ледяные поля. Помрачневший стоял кормщик на палубе. — Тимофей Петрович! — окликнул его Савелий. — Гляди! Гляди! Но Старостин и сам знал, что смерть смотрела в глаза мореходом. Ребята, вылезай все на палубу, кто погибели не хочет, громко крикнул корбщик. Люди сбились на кормя, окружив старостина. Опасность была теперь совсем близка. Ударяясь о невысокие острые скалы, сильное течение кружило в водовороте мелкие льдины впереди лодьи. Вырываясь из кипевшей воды, обломки мгновенно уходили в стороны, увлекаемые быстриной. Ну вот, разнесло весь лед перед судном, открылась вода, бурлившая и пенившаяся, как в котле. Освободившуюся на миг лодью, водоворотом развернула и прижала бортом к большой льдине, напиравшись сзади. Архангел Михаил двигался навстречу гибели. В бессилии что-то сделать, старостин на мгновение закрыл глаза. Тяжело смотреть мореходу на гибель своего судна. Послышался чей-то крик полный ужаса. Подпрыгнув два-три раза на камнях, тяжело груженная лодья затрещала, сразу остановилась и стала погружаться носом в воду. На палубу хлынули бурлящие потоки. «Бери богры, выходи все на лед!» «Пойдем по льду к Великому Новгороду! Спасение только там!» — услышали все твердый голос кормщика. А сам Тимофей Петрович остался с Савелием на лодье. Он думал немного переждать. Может быть, еще удастся помочь судну. Он успел осмотреть повреждения. В трюме, как раз посредине, острый камень, пробив насквозь днище, Крепко держал архангела Михаила. Лодьи спасти не можно. Это были последние слова в записках кормщика. Вот и все, что я сумел прочесть в записках Тимофея Петровича. Кормщика той самой лодьи, что ты, Ванюха, нашел на Моржовом острове, — закончил Химков. А сам-то старостин, остался жив или погиб? Трудно сказать, сынок. Знаем мы, что Антон, боярский сын, добрался до Великого Новгорода.